Глава двенадцатая. Новое оружие. Как я и рассчитывал, бюрократия проиграла в неравном бою коррупции. Нужно было всего лишь выяснить, кто и как берет взятки, и через день мы, заплатив пусть и немалую сумму, но целиком скинули с себя заботы о заполнении формуляров, а также подачу их в нужные канцелярии. Спокойный, и уверенный в себе клерк заверил нас, что в отданную сумму входит часть денег, которые он передаст своему коллеге из тайной канцелярии. Все, что нам оставалось, это ждать. Господин капитан! Я с трудом привыкал к своей новой форме. А еще более к тому, что 90% встреченных по пути к новому месту службы людей называли меня только так. Да, сержант. Дирижабль приземлился поздно ночью. Так что я был словно слепой котенок, пытаясь понять, куда же мне теперь идти. Пилоты помогли мне спуститься по трапу на поле, а также вынесли мой нехитрый скарб. Хорошо, что вскоре рядом зажёгся тусклый фонарь, и перед глазами сначала появилась рука с тремя галочками на рукаве, которая его держала, и только потом в зону света попало щетинистое и очень уставшее лицо. «Простите за задержку, сэр. Едва добрались из Зареспов. Хотя он извинился, но тон его был абсолютно нейтральным. Видимо, он просто говорил положенное по уставу. «Ничего, я только прилетел». Я наклонился за своими вещами, но вышедшие из тьмы солдаты забрали оба моих саквояжа. Я обернулся посмотреть на дирижабль, который, кроме меня, привёз на фронт ещё мешки с почтой и какими-то вещами. И теперь быстро разгружался. Как сказали мне пилоты, нередки были случаи нападения даже в ночное время. Так что они старались быстрее избавиться от своего груза и взмыть в небо, где пока было относительное спокойствие. Битвы между дирижаблями не происходили. Все, что им угрожало, это огонь с земли, и то только если они снижались до высоты, откуда их могла достать мелкокалиберная артиллерия. «Господин капитан?» Сержант вопросительно посмотрел на меня, не понимая причину задержки. Не говорить же ему, что я был напуган. Да, я так рвался на фронт, представляя его таким же, каким встретил несколько лет назад, несмотря на все предостережения и новости из газет. Мне почему-то казалось, что это все далеко и меня не коснется. Действительность оказалась суровее. Прежде чем попасть на этот дирижабль, я проделал долгий путь на пароходе вниз по реке и еще два дня ехал на повозке. Пять долгих дней без нормальной еды, возможности умыться и побриться. Моя первоначальная идея с попаданием на передовую уже не казалась мне хорошей мыслью. Но назад этот поезд было не развернуть. Я так успел надоесть всем в столице, в ожидании всех подписей и согласований, по моему переводу, что имение вздохнуло спокойно, когда я, одетый в новенькую, только вчера пошитую офицерскую форму, со своими вещами сел в паракар, который повез меня к военному причалу. После двух недель весьма бодрой переписки с сэром Артуром, который, конечно же, понял, как я смог так быстро все оформить и получить визы всех армейских служб и его интендантов, но сделать ничего не смог. Он сам предложил пойти по официальному пути. Так что на руках у меня была кипа бумаг, начиная от военного билета, предписания явиться в Третий полк Южного фронта, аттестат довольствия и удостоверения боевого ремесленника, заканчивая документами на организацию и содержание лаборатории с ежемесячной отчетностью в тайную полицию о проделанной работе. По этим документам выходило, что я был как бы сам по себе. Хотя военные ремесленники номинально, но всё же подчинялись командиру полка. Я же был временно прикомандированным с широкими полномочиями. Представляю, какую головную боль я доставил своим появлением военным, которые наверняка проклинали столичную выскочку, устроившему своим прибытием кучу головной боли. По одному из документов, охрана лаборатории обеспечивалась из резерва полка и составляла не менее двух род. «Пройдёмте, сэр. Здесь по низине по нам стреляли, когда мы шли сюда». Как сержант видел в кромешной тьме, когда лишь краешек луны виднелся на небе, я себя не представлял. Словно слепой кутенок я постоянно тыкался и врезался в его спину, чувствуя себя очень неловко в эти моменты. «Эмм, я не понял, мы разве не вдали от фронта?» – удивился я его словам. «Ведь меня категорически не хотели отпускать на самую передовую, а лишь в тыловые части обеспечения». «Далеко, конечно», — он понизил голос. «До линии соприкосновения не меньше мили». По моей спине пробежал холодный пот. «Мили?» «И он говорит, что этот далеко?» Поскольку сопровождающий на мой следующий вопрос прижал палец к своим губам, показывая соблюдать тишину, то пришлось замолчать и следовать за ним, стараясь при этом идти след в след по узкой тропе, запорошенной снегом. Я потерял представление о времени, сколько мы шли, но доверился сопровождающим. Качающееся передо мной серое пятно спины сержанта, который уверенно вёл нас в темноте, лишь иногда замирало, слушаясь в тишину вокруг, и затем снова начинало движение. Моей главной задачей стало не врезаться в него во время таких остановок. «Стой!» Негромкий окрик спереди и звук трения по металлу с щелчком. «Вепарь идёт влево!» Тихо сказал сержант и свернул с тропы почему-то вправо. Я лишь бросил взгляд в сторону, откуда нас окликнули, но никого там не заметил. Нас останавливали еще трижды, и каждый раз сержант говорил разные непонятные мне фразы. Но часовые сразу же беспрепятственно пропускали нас дальше. Вскоре мы сошли с тропы и зашагали по дороге, которая вела к лесу. Чувствуя под ногами нерыхлый снег с замёрзшими валунами почвы, а утоптанный грунт, я вздохнул свободнее, не боясь завалиться в любой момент из-за того, что оступлюсь или подверну ногу. Дымки от труб, вьющиеся из утопленных в землю домов, я заметил только тогда, когда мы прошли чуть глубже в лес. «Пришли, сэр». Сержант обернулся ко мне и быстро перекрестился. «Милостью Господа, не попав в неприятности». «Куда меня поселят?» поинтересовался я, оглядываясь по сторонам. Только внимательно присмотревшись, можно было увидеть в окнах землянок тусклый свет. А по количеству светящихся окон можно было сделать вывод, что таких домов тут очень много, и все они объединены в определенный комплекс строений. «Вас хотел видеть командир». Он махнул рукой вперед. «Так что у меня приказ сначала доставить вас к нему». «Хорошо. Тогда не будем заставлять его ждать». В пусть редком, но лесу было не так много пронизывающего все кости ветра, как на тропе. Но все равно не в моей одежде можно было долго стоять на улице. И так за время пути я продрог, поэтому и дрожал всем телом. Зубы при этом выстукивали дробь. И все, что хотелось, это попасть в тепло. В нужную землянку нас спустили сразу. Едва двое часовых увидели сержанта. Правда, внутрь зашли только мы двое, оставив всех остальных перед дверью. Резкий контраст температур от попадания с холода в жарко натопленный дом заставил меня сначала вздрогнуть и покрыться липким потом. Но почти сразу же за этим все тело блаженно расслабилось, поняв, что с холодом покончено. «А, мистер Соржест, вернулись? Наш гость прибыл!» Раздался голос внутри комнаты, когда сержант открыл дверь из прихожей и шагнул вперед. «Да, сэр, в целости и сохранности». «Хорошо, мы с ним тогда поговорим, а ты устрой его вещи и своих парней в третьем доме». «Слушаюсь». Сержант вышел из комнаты и, кивнув мне, отправился наружу, запустив внутрь холодный ветер. Я неизвестно отчего взволновался и постарался взять себя в руки, прежде чем вошел в комнату. Почти моментально попал под перекрестный обстрел двух пар глаз. Один из них с тремя золотистыми ромбами и короной на погонах явно был старший. Второй в звание полковника поставил свою кружку на стол и покачал головой при виде меня. «Добрый вечер, джентльмены». Поскольку пауза затянулась, а они не торопились представляться, я взял разговор в свои руки. «Позвольте представиться. Сэр Реджинальд Ван Дир. «Добрый вечер». Полковник показал рукой сначала на себя, затем на своего молчавшего компаньона. «Сэр Роберт Дергастус. Сэр Антуан Ван Дир. «Вандир?» – удивился я, присматриваясь к старшему позванию. Молчавший мужчина был худощав, можно даже сказать, был высохшим, как щепка. С огромными темными кругами под глазами и широкими бакенбардами. Но взгляд его был острым и цепким. «Этот выскочка Грюнальд еще не лишился своего поста?» Он впервые подал голос, который был ему под стать. Такой же сухой и безэмоциональный, как и его внешний вид. «Я же тебе рассказывал, Антуан». Второй мужчина, составлявший ему полную противоположность, был тучен, румянин, а голос его был мягок и тягуч. Две недели назад была почта. Если бы что-то поменялось, мне бы обязательно об этом сообщили. «Мы знакомы, сэр?» Я решил вклиниться в их разговор, так как его фамилия заинтересовала меня. «Похоже, что такое субординация, тебя вообще не учили, да, парень?» С насмешкой отметил человек в звании бригадира. Я смутился, но быстро вспомнив, кем являюсь, поднял голову и дерзко посмотрел говорившему в глаза. «Капитаном я стал всего две недели назад, сэр», выделив интонацией последнее слово. «Да уж, подкинул нам Генрих задачку», поморщился полковник. «Я читал его бумаги, но кроме как неограниченные полномочия и всячески содействовать, так и не понял, зачем он к нам пожаловал». «Генерал Генрих Эргорн?» – осторожно уточнил я, поскольку знал только одного военного с таким именем. «Он самый, лично знакомый?» – заинтересованно спросил Толстяк. Я кивнул головой. «Ладно, расспросы о твоей личности потом. Ответь лучше, зачем тебя прислали, да еще и с такими странными приказами». Бригадир кивнул головой на стол, где лежал пакет, который я отдал сержанту при встрече. Куча сургучных печатей и вензелей на нём поражали всяческое воображение. «Я пообещал сэру Артуру увеличить сбор душ с вашего направления вдвое за месяц», просто ответил я. За столом раздался кашель и чай брызнул на стол. Это полковник во время моей фразы решил запить булочку. «Что? Правда?» Бригадир изумлённо посмотрел на меня, затем на своего кашляющего товарища. «Всего час назад Роберт заверял меня, что даже на 10% поднять выход душ просто невозможно. Кто же ты, если собрался тут устраивать революцию?» «Все есть в бумагах, сэр». Поскольку я не знал, что им можно говорить, а что нет, то за лучшее решил ссылаться на приказы. Бригадир скривился, словно съел лимон и открыл рот, видимо, чтобы меня осадить, но полковник его опередил. «Антуан, пусть мальчик себя покажет, ведь у нас как раз завтра приказ на атаку». Он с непонятным мне прищуром посмотрел на своего командира. Тот удивленно на него посмотрел, но, увидев спокойный кивок, пожал плечами. «Хорошо, по завтрашним результатам и оценим тебя». Он обратился уже ко мне. «Пока ночу вместе со своей охраной. Завтра утром поедешь на передовую вместе с ротой сэра Дергастуса». «Слушаюсь, сэр». Я понял, что разговор окончен. «Я могу идти?» Он не соизволил ответить мне и лишь небрежно махнул рукой. Я едва смог сдержаться, чтобы не нагрубить при этом, и вышел из комнаты, чтобы не сбрыкнуть. Совсем не так я себе представлял своё прибытие и то, как меня встретят. А этот его последний небрежный жест... Меня всего затрясло от ярости, и я поспешил выйти на улицу. Стоявший снаружи сержант сразу отошёл от часовых, с которыми, видимо, беседовал и вопросительно посмотрел на меня. «Устраиваемся отдыхать, завтра выдвигаемся в атаку. Чтобы не выплеснуть ярость на ни в чём не повинного солдата, я был краток и лаконичен». Он удивлённо поднял брови, но промолчал и показал рукой, в какую сторону нам идти. К нужному дому мы пришли очень быстро. Как я заметил ранее, комплекс строения располагался очень грамотно и несколькими сужающимися кругами, так что всё было относительно близко. В доме, куда мы вошли, было не так тепло, как в предыдущем. Но солдаты взвода успели затопить печку, и сейчас грелись у неё всей толпой, весело о чём-то болтая. Правда, наше прибытие заставило их тут же замолчать. «Ваша комната, сэр, справа». Сержант показал рукой, куда идти. «Туалет на улице. Я вам его показывал. Но лучше первое время берите кого-то из нас, чтобы не заблудиться. Ваши вещи мы поставили на кровать». Спасибо. Тут я едва не покраснел, так как понял, что не знаю, как обратиться к человеку, который меня встретил и охранял все это время. Это было не очень вежливо с моей стороны. «Дик Соржес, сэр». Он пожал протянутую ему руку. «Спасибо, Дик. Я удивился совпадению, что два человека, один из которых впервые встретил меня в столице, а второй здесь на фронте, имели одинаковые имена. Возможно, это что-то значило для моей судьбы». Отдельная комната была единственной в этом доме, поскольку едва я зашел к себе и закрыл дверь, как голдеж, и разговоры в доме разгорелись с новой силой, и не последнее место в них занимала моя личность. В комнате было холодно, так что пришлось приоткрыть дверь и, разбирая вещи, слушать разговоры солдат, которые были в основном о своем нехитром быте. Где достать лишнюю порцию еды, как не попасться на глаза офицерам, а также новость о том, как неизвестная мне Джейн дала капитану второй роты. Больше не став прислушиваться, я как был в одежде и пальто, так и завалился на подобие кровати, состоявшей из поставленной на четыре деревянных чурбака рамы и постеленным на нее соломенным матрацем. Даже не верится, что я здесь. Мысли, отогреваемые вместе с телом, стали быстрее возникать в голове, чем раньше. Поскольку тепло от постепенно увеличивающей жар печи становилось всё сильнее и даже через слегка приоткрытую дверь входило в мою комнату. По сравнению с прошлым местом на фронте тут ад какой-то. Где красивые и тёплые бараки, которые я тогда видел, где крематорий для сжигания трупов, где место под лабораторию в конце концов. Ответов на эти вопросы не было, как не было и понимания, что делать дальше. Начинать жаловаться и проситься назад в столицу – бред. Ведь я столько усилий приложил, чтобы попасть сюда. Продолжать жить в таких условиях я, правда, также не хотел. Ведь где это видано, чтобы аристократов держали, словно кротов в подземных домах? Да к тому же вместе с простыми солдатами. Я лежал и думал, но чем больше времени проходило, когда даже солдаты угомонились и стали укладываться спать прямо на полу общей комнаты, тем яснее понимал, что, скорее всего, нынешнее начальство решило действительно устроить мне проверку. Не зря полковник так непонятно пучил глаза, делая знаки старшему по званию, и тот принял его игру, пообещав разобраться со мной после завтрашних событий. «Следовательно, завтра, точнее уже сегодня», — поправил я сам себя, взглянув на часы, «мне нужно будет показать всю свою силу, на которую я способен, чтобы меня воспринимали всерьез». А это значит, что хоть я и не планировал сразу светить своё умение по расширению ауры, но всё же придётся это сделать, чтобы произвести впечатление на руководство. Тем более, что мой быт и охрана теперь полностью зависели от них. Очень скоро мысли замедлились, дыхание стало спокойнее, и я не заметил, как провалился в сон без сновидений. На лицо мне что-то упало, и я машинально смахнул это с лица, тут же открыв глаза. Потолок над головой встряхивала, а постель ощутимо вздрагивала. Где-то вверху послышался грохот, после чего земля ощутимо вздрогнула. В дверь осторожно постучали. «Да». Я оглядел себя и поморщился. Пальто, как и новенькая форма, за ночь были сильно измяты. Хорошо, что у меня была запасная, купленная на всякий случай. «Обед, сэр». В комнату сначала ворвались запахи, от которых у меня забурчал живот, и обильно выделилась слюна. А лишь затем вошел сержант с подносом в руках. «Тут нет офицерских столовых», – удивился я, вспоминая прошлое свое жилище. Он смутился лишь на миг. «Конечно, есть, сэр, но поскольку вы проспали завтра, я взял на себя ответственность, чтобы вы не остались без обеда». «Спасибо, Дик». Я искренне поблагодарил его, поскольку вчера после всех этих полетов и волнений совершенно забыл о еде. И только когда он внёс под нос с большим куском мяса, пшеничной кашей, хлебом на тарелке, небольшой баночкой джема и чайником с кружкой, я понял, насколько был голоден. Всё, что он принёс, я смел буквально за несколько минут, облизав даже баночку с джемом, поскольку еды оказалось меньше и однообразнее, чем к которой я привык. Переодевшись в свежую одежду, я попросил принести мне воды. И когда подогретый тазик с водой доставили... Пришлось, морщись от неудобного самообслуживания, бриться и умываться. «Дик, кто может заняться моей одеждой?» Поинтересовался я у него, когда чистый и вкусно пахнущий дорогим парфюмом вышел из комнаты. Сержант оглянулся на солдат, двое из которых замерли возле окна, словно статуи, и неохотно ответил. «Солдат обстируют, сэр, прачечные, но вам лучше туда ничего не сдавать, если не хотите не досчитаться серебряных пуговиц со своего кителя». «Что же делают тогда офицеры?» «У каждого есть денщик, сэр, но им нужно платить, что опять же не каждому по карману». Было видно, что разговор ему был не очень приятен. «А ты мне можешь найти такого расторопного?» «Я не очень понимал причин его такого отношения, но не самому же мне этим заниматься. Я готов заплатить». «Конечно, нет проблем, если есть наличные». Тут же оживился он. «Похоже, он лукавит». По его странному поведению, догадался я. Видимо, офицеры бесплатно заставляют сержантов и другой младший состав пахать на себя. Вот он и приуныл, когда речь не шла о деньгах. Едва услышав про монеты, он как оживился. «Сколько обычная плата?» – я решил убедиться в правоте своих предположений. «Десять крон в неделю, сэр», – осторожно ответил он, словно прощупывая мою реакцию на эту сумму. Видя, что я обдумываю, тут же поправился. Но поскольку мы с вами вроде как знакомы, готов лично заниматься всеми этими обязанностями за восемь. Всё равно меня за вами закрепили». Я достал из циквояжа кошелек и вытянул монету достоинством в десять гиней и протянул ему. «Я планирую пока остаться тут на три месяца. Этого будет достаточно, Дик». Его глаза расширились, но деньги он взял не спеша и даже чуть поклонился. «Более чем, сэр». Тогда вопрос решён. Нужно постирать всю мою вчерашнюю одежду, а также приготовить комплект на завтра. Бритвенные принадлежности помыть и почистить. Ещё я привык умываться трижды в день, так что горячая вода должна быть готова к этому времени». Он быстро кивал головой, запоминая, и посмотрел на меня. «Что-то ещё, капитан?» «Ну, еду хотелось бы видеть более разнообразной. Это можно здесь осуществить?» Он, с сожалением посмотрел на монету в своих руках. Можно, сэр, но это тоже за отдельную плату. Аристократы редко посещают столовую, обычно им готовят отдельные повара. Я тоже хочу, чтобы они мне готовили. Я снова обратился к кошельку, но теперь вытащил монету до отказа полную душ. Сто гиней, насколько хватит? У золдата от монеты, которую я ему протянул, едва не выпали глаза. Похоже, он никогда в жизни не видел денег такого достоинства. От волнения он слегка стал заикаться. Очень надолго, сэр. Это вот даже будет много. Хочу, чтобы все было только лучшего качества, скромно заявил я и посмотрел ему в глаза. Дик, у меня пока нет причин не доверять тебе, но все же не стоит недооценивать меня и мой возраст. Он не выдержал гляделки и опустил взгляд в пол. Я не стал давить его своей аурой дальше, так что он быстро пришел в себя. Хотя было явно видно, что в моей комнате он не чувствовал больше себя свободно. «Кстати, а что это?» Я вернулся к делам менее насущным. «Канонада?» «Да, сэр. Артиллеристы стараются дьявола в аду достать». Он кивнул в сторону, откуда слышался гул. «Через час закончится, и наши пойдут в атаку. А потом будет и ваш черед выйти на поле». «Сбор душ?» Догадался я, едва не сплюнув от злости на пол, когда он подтвердил, на какую работу меня подрядили. Хорошего же тут обо мне мнения. Но ничего, я им покажу, кто есть кто. Вчерашнее желание показать все свои навыки окрепло во мне после таких новостей. Осознание того, что меня хотят использовать как обычного ремесленника, сильно возмутило меня. Так что пришлось успокоиться и снова напомнить себе, что они не знают, кого конкретно им прислали. Хорошо, что я работал в полиции и неоднократно видел, как выглядят мертвецы. Да что там, в последнее время я сам так поднаторел в том, чтобы люди с моей помощью быстро отправлялись на небеса, Так что мог на месиво из людских людей, многие из которых были не просто убиты, а разорваны на части, и сейчас этой мешанины из кишок, экскрементов и крови была щедро удобрена мерзлая земля, практически спокойно наблюдать за всем этим. Я никогда не видел массовых побоищ, но то, что открылось перед моими глазами сейчас, было верхом цинизма и расточительства людского ресурса. Именно такое название пришло мне в голову, когда я наблюдал, сколько же погибших было на поле. Не люди с их желаниями, надеждами и мечтами, а именно ресурсы, которые просто закидывались в бой по желанию командиров. Солдат с обоих сторон бросало в самоубийственные атаки на хорошо защищенные позиции неприятеля, проведя предварительную часовую артподготовку. Когда я выглянул за краешек траншеи, которая была чуть ниже моего роста, то зрелище тысяч мертвых тел всколыхнуло мою, как я считал ранее, весьма черствую душу. Меня привезли сюда на повозке отдельно от ремесленников полка. Как сказал Дик, полковник дал мне время подготовиться и прийти в себя после увиденного здесь, прежде чем потянутся более опытные мои коллеги. Кстати, оказалось, что сэр Дергастус, глава роты ремесленников в данном полку, И именно он руководит тут всеми, кто хоть чего-то стоит в искусстве. Как объяснил сержант, после атаки или обороны вскоре на поле появляются ремесленники с обоих враждующих сторон и под охраной своих рот начинают второй бой – сражение за души погибших. Тут, правда, обходилось без тяжелой артиллерии, но бои шли при этом не менее кровопролитные. В них не щадили никого – ни простых солдат, ни самих ремесленников, если кто-то заметил их офицерскую форму, Так что мне следовало так сильно не высовываться из траншеи, как это делал я, а лучше подготовиться к тому, что вскоре я вместе с другими ремесленниками и их охраной пойду в свою не менее важную для Империи атаку». «То есть мне можно приступать к сбору душ?» – поинтересовался я у него, когда на поле с другого края показались малочисленные отряды неприятеля. «Конечно, но только мы взводом вам не сильно в этом поможем». С обоих сторон по нескольку рот обычно участвуют в защите своих ремесленников. Он удивлённо на меня посмотрел, словно я сказал очевидную глупость. «Я не собираюсь туда идти». Я забрал у одного из солдат рюкзак и удобно уселся на него, закрыв глаза. «Выставь подальше от меня охрану и никого не подпускай, даже офицеров. Если что, скажешь, что это мой прямой приказ. Ну и самое главное, не подходите ко мне спереди и с боков». «А как же другие ремесленники?» Он, непонимающе на меня, посмотрел, глядя на мои приготовления внутри окопа. «Пока я не открою глаза, лучше никому не быть на поле». Я посмотрел на него внимательно, и тут он впервые за время нашего знакомства вздрогнул и невидяще на меня посмотрел. «Сэр?» «Выполняйте, сержант!» Пока мои коллеги по цеху не подоспели на поле боя, я собирался показать все свои способности, так что устроился удобнее, чтобы тело не затекло от долгой неподвижности и закрыл глаза, обратившись к своей душе. Та привычно откликнулась на мои манипуляции, и я, настроившись, открыл глаза и достал из кармана камень. Смотреть на души можно было и снизу окопа, поскольку мерцание ближайших душ было заметно и через землю, так что я быстро потянулся к ним расширяя свою ауру а затем когда она расширилась на несколько десятков ярдов я убрал камень и снова закрыл глаза полученного количества было достаточно для дальнейшей работы вслепую расширяя ауру все сильнее я наталкивался на резонансы чужих душ поглощал их расширяя таким образом территорию охвата своей способности еще больше часто мне встречались сильные резонансы которые сопротивлялись мне Но это лишь добавляло мне злости, и я, напрягаясь, сметал все сопротивление со своего пути. «Сержант, что происходит?» Сбешенный второй лейтенант, которому не посчастливилось сегодня попасться на глаза майору и из-за этого угодить в боевое дежурство, привел всю роту безвольных и слабо подчиняющихся приказам ремесленников, лишь недавно выпустившихся из школы по узкой траншеи. Мало того, что они опоздали на поле боя из-за того, что какой-то неизвестный капитан забрал их повозку и им пришлось добираться сюда вдвое дольше обычного, так еще теперь и взвод солдат не пускал их в траншеи, о чем-то крича и дико вращая глазами. Господин второй лейтенант. Незнакомый ему сержант выглядел так, словно побывал в жутком бою, хотя на мундире не было ни пятнышка. Тут такое творится! Прекрати причитать и говори яснее! Штейеру никогда не нравилось, что здоровые мужики истерят как бабы. А именно это сейчас происходило, судя по трясущимся от страха солдатам. «Я не знаю, что происходит, но он что-то делает, и все вокруг умирают». Сержант показал рукой в сторону, где в ярдах стад дальше по траншеи в одиночестве сидела фигура молодого парня с капитанскими нашивками на рукаве мундира. Он сидит тут около получаса, и за это время со стороны респов пытались выдвинуться на поле боя две роты прикрытия с ремесленниками. Но все попадали, едва подошли к мертвецам. Наши трофейщики тоже попытались сунуться, но... Посмотрите сами. Сержант подошел ближе к краю траншеи и показал на пятерых солдат, которые лежали одной кучкой. Которые умерли на поле, едва шагнув за какую-то невидимую черту. «Идиот! Приведите его в себя!» От осознания того, что что-то пошло не так, и в этом виноват неизвестный, лейтенанта охватило дрожь. «Я послал солдата». Сержант показал на тело, которое неподвижно лежало рядом с сидящим на дне окопа капитаном, тело которого словно мерцало в зеленоватой дымке. Так иногда бывает, когда раскаленное солнце летом нагревало воздух, так что по нему шла рябь, Вот только сейчас была зима, и солнца давно никто не видел за темными свинцовыми тучами, которые месяц как висели на небе. Теперь никто не хочет туда идти. «Нужно пристрелить его!» – внезапно закричал один из ремесленников, который стоял сразу за лейтенантом и слышал весь разговор. «Я его знаю! Его увела тайная полиция со школы при мне! Наверняка он предатель!» Услышав такие слова, Штейер без раздумий рванул из кобуры пистолет и направил его в сторону сидевшего. Только рука его сразу дрогнула, как отступили назад все остальные, кто только что кричал. Все ощутили такое давление на своей души, что просто безумием было сейчас дергаться. Это было как морская волна, которая ровным бегом сметает все на своем пути, стоит только не покориться и не отдаться в ее волю. «Матерь Божья!» Рядом ойкнули... И лейтенант покрылся потом. Сидевший невдалеке человек стал всё ярче светиться зелёным светом, причём это свечение с каждой секундой становилось всё сильнее и сильнее, фактически прячет человека в нём. «Господи, спаси и сохрани!» Ближайшие солдаты бросились на утёк, Следом за ними дрогнули и ремесленники, которые совершенно не собирались умирать, а в угрозу, исходящую от человека, который сиял ярче солнца, странным и неестественным зелёным светом, поверили все тут же до единого. Глаза человека дрогнули, и он сначала непонимающе посмотрел вокруг, а потом заметил стоящего неподалёку офицера с сержантом. «Лейтенант, мне нужен аниматрон!» Капитан встал с дна окопа и, подняв руку, удивленно посмотрел сначала на нее, а затем и на все остальное свое тело. «Срочно!» В сердце у что-то дрогнуло, и он, сглотнув полный рот слюны, тыкнул револьвером себе за спину. «О, ну, в доме, там, в лесу! Проводите меня!» Поскольку вокруг них практически никого не осталось, капитан обратился к нему... Хотя ни его лица, ни его самого больше не было видно лейтенанту из-за света, которым он был окружен. «Да-да!» Едва переставляя ноги, Штейер дошел с капитаном до повозки и, сев вместо извозчика, хлистанул лошадей, поворачивая их к расположению штаба полка. Практически сразу за их обиженным ржанием со стороны республиканцев раздались громкие тяжелые раскаты, от которых вскоре с этой стороны поля вздыбилась земля. Вот только умирать тут было некому, как, впрочем, и защищать этот участок фронта тоже. Окопы были полностью пустые. Солдаты с полными ужаса глазами бежали назад. На бегу рассказывая своим товарищам, как столкнулись с дьяволом во плоти, который умершлял все вокруг, убивая всех странным зеленым светом, который от него исходил. Пытавшиеся остановить беглецов, офицеры стреляли в спины дезертиров, но остановить дикий вал испуганной людской массы, когда слухи моментально обрастали все большими ужасными подробностями, они не могли. Все, что им оставалось, последовать за подчиненными, матерясь и изредка стреляя в тех, кто больше всех вносил паники в отступающие ряды деморализованного войска. «Роберт, будь проклят день, когда я послушал тебя и решил проверить человека, в деле которого стоит печать, что он находится на личном контроле тайной полиции!» Сбешённый бригадир полка не сдерживался и крыл матом своего подчинённого. Кто знал, что попытка проверки молодого и ничем не примечательного парня, пусть и с таким странным личным делом, обернётся не только ужасающими потерями среди полка, но и насмерть перепуганными солдатами, которые еще целый день после случившегося отказывались возвращаться в свои окопы, даже когда их убедили, что там больше нет никого. Ни дьявола, ни бога. Полковник сидел и покачивался из стороны в сторону. Ругательства старшего по званию просто не доходили до его разума. Сейчас в нем замерла только одна цифра. Трехмесячная норма. Три месяца работы полной его роты. Столько выдал капитан после того, как прибыл на повозке в лагере и добрался до аниматрона, пугая по пути всех своим видом и вызывая новую волну паники, но только среди тех, кто окопную войну видел издалека. «Роберт, ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» Голос бригадира прорвался через завесу собственных мыслей, и полковник посмотрел на старшего по званию приятеля. Он перебил всех ремесленников врага Антуан, всю их охрану, лишил душ всех убитых и раненых на этом поле. И все это за полчаса, просто сидя на одном месте. Такого просто не может быть. Очнись, Роберт. Это все произошло на самом деле, и мы с тобой к этому причастны. У нас теперь не пол, как кучка деморализованных и трясущихся от страха дезертиров, которые накладывают в штаны всякий раз, когда видят его, выходящего из дома. «Антуан, этого просто не может быть!» Словно молитву утвердил полковник. «Я никогда не видел ничего подобного! Кто он такой, черт его задери? Кого нам прислали эти идиоты?» Бригадир, видя, что его не слушают, взял себя в руки и сел за стол, где словно болванчик сидел и качался из стороны в сторону полковник, повторяя одни и те же слова. «Все, хватит прочитать!» Он плеснул стакан с водой в лицо младшего по званию, и это подействовало. Тот моментально дёрнулся и посмотрел прояснившимся взглядом на своего командира. «Да, прости, Антуан». Полковник опустил голову, но собственные мысли остановить было сложно. Они словно безумные метались в поиске ответов, которых ни у кого не было. «Давай отложим пока разговор с моим родственничком на лучшее время». «Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы солдаты ремесленников привести в чувство». «Это будет сложно», — признался полковник. «Из всей его охраны с ним остался всего один сержант. Остальные давно попросили перевести их в другие подразделения. Даже расстреливать их бессмысленно. Люди слишком напуганы увиденным». За столом воцарилось молчание. «Слушай, ремесленник у нас ты, и не из последних. Как вообще такое возможно? Ты слышал о людях из своего цеха с такими способностями?» Бригадир задумчиво посмотрел на полковника, который также был погружен в свои мысли. «Я слышал о нем самом. Самый молодой подмастерье за последние двадцать лет. Поймал и убил кукольника, по крайней мере, так писали газеты». «Так это он? Что ты раньше об этом мне не сказал?» «С учётом того, кто его отец, я думал, его просто тащат наверх», поморщился полковник от, в принципе, справедливого замечания. «Да любой бы так подумал». «Любой, кроме меня», – отрезал бригадир. «Его отец – мой дальний родственник, и ничего хорошего я о нём среди родни не слышал. Так что уверен, парень пробивался в профессии сам. Чёрт, даже спросить о нём не у кого». Ну, вообще-то можно у лютоглаза запросить информацию. Ремесленник припомнил, что одно время в цеху обсуждали странный поступок ещё более странного ремесленника с вручением школьнику синих перчаток, действующего антианиманта. Хотя мальчишка пробыл на фронте всего пару месяцев. Ещё один тревожный звоночек, к которому нужно было вовремя прислушаться. Я вспомнил, что он был у него на практике однажды. «Роберт!» Бригадир от злости стукнул кулаком по столу, кружки и чашки подпрыгнули, жалобно звякнув при этом. «Давай, ты следующий раз будешь вспоминать такие вещи до того, как посоветуешь проверять кого-либо. Если бы ты сказал обо всём этом раньше, я бы трижды поостерёгся давать ему неосторожное задание». «Прости, это действительно моя вина». Полковник опустил голову. «Его статус, должность, звание...» «Всё это заставили меня подумать о протеже своего отца. Хотел макнуть его в жизнь на фронте, чтобы понять, что тут не сахар». «Ладно, сделаем выводы на будущее». Командир полка смягчил тон. «Что делать будем с ним дальше? После того, конечно, как успокоим людей». «Думаю, самый оптимальный вариант – дать ему делать то, зачем он сюда прибыл». Ремесленник поднял взор на приятеля. Я его возьму под своё командование. Он уедет через пару месяцев. А что мне делать с теми, кто обязан отслужить тут по пять-семь лет? Согласен. Тогда нужно найти ему охрану, чтобы он не шлялся тут один и не смущал людей. Попрошу Дикое соржеса заняться этим. Он ведь единственный, кто остался тогда со Штейером. Да, второй лейтенант рассказал мне, что ощутил, когда направил на Вандира револьвер. По его словам, такое давление ауры он испытывал впервые в жизни. «Чёрт! Если этот парень умеет манипулировать собственной аурой на таком уровне, я даже не знаю, зачем его послали на фронт. Его должны были запереть в какой-нибудь секретной лаборатории и никуда не отпускать с таким-то уровнем ремесла». «Но по секрету, если...» Бригадир понизил голос до шёпота. Генрих мне намекнул, что парень причастен к проекту Аргус. Слышал о таком? Полковник с изумлением посмотрел на своего командира. Разразнённые сведения о новом их сослуживце сами по себе выглядели просто нелепыми слухами. Но если собрать их все вместе и подумать, то их было слишком много для одного единственного человека, чтобы быть просто слухами. К сожалению, было совершенно непонятно, что из них правда, а что преувеличение. Вот только одно было ясно. Он, опытный фронтовик, слишком поторопился записать все услышанные достижения парня к протекционизму его отца. «Завтра нужно позвать его снова и осторожно порасспрашивать о дальнейших планах». Ремесленник внимательно посмотрел на приятеля. «Пусть наше знакомство сначала не задалось, но можно будет попробовать и второй раз. Предложенное письмо я почтой сегодня же отправлю на Восточный фронт». Оченьдельная мысль!» Бригадир сел, наконец, за стол и протянул руку к непочатой бутылке вина. «Думаю, за это стоит выпить». «Полностью поддерживаю», — согласился подчинённый. «Лично мне это просто необходимо». Я лежал на топчане и едва мог пошевелиться. Прошло три дня с того злополучного происшествия, а я до сих пор мог лишь вставать в туалет да с трудом передвигаться. В том бою я получил, кроме гигантского опыта в расширении и поглощении аур, еще и пару уроков, которые нигде бы не смог получить ранее. Разные масштабы не позволяли мне раньше узнать о том, что бесконечное расширение ауры очень опасно в первую очередь для меня самого и окружающих меня людей. Я так увлекся захватом чужих душ, что совершенно потерял ощущение времени и пространства. Беднягу солдата, которого я убил в пяти футах от себя, я не ощущал как близкого человека. Мне тогда казалось, что все, кто не позади меня, враги. Так что я захватывал все, что было в других направлениях. Повезло еще, что я стал приходить в себя и не убил своих же коллег, которые прибыли на поле боя. К своему студу я также вообще сейчас не помнил, как же я тогда смог остановиться и не стал расширять ауру еще дальше. Этот момент совершенно вылетел из памяти за событиями, которые за этим последовали. Массовое дезертирство солдат и ремесленников, испуганные глаза сержанта и остолбенение офицера, который довез меня до аниматронной их роты, да и мое собственное изумление в первые секунды после того, как я пришел в себя, и осознал, что я снова свечусь. Правда, если от души кукольника свечение было тусклым и словно фосфорицирующим, то тут мои конечности сияли очень ярко от насыщенности и концентрации душ в моей ауре. Огромное количество РС-100, которое наполнял военный аниматрон, автоматически меняя на пустые накопители, тоже потрясло меня. Качество одиночных душ, которые мы получали, когда я был тогда на фронте у майора Немальда, просто тонуло под тем количеством, которые я собрал со всего поля всего за один бой. Вчерашний разговор с моим руководством полка, которое, надо сказать, было немного спокойнее и вежливее, чем в день моего прибытия, позволил мне узнать и другие тонкости работы местных ремесленников. А также то, что я не только поспешил почистить поле от душ, поскольку на нём ещё оставались и наши раненые, которые санитары просто не успели вынести с поля, но и о своих успехах в опустошении рядов ремесленников-респов. По подтвержденной информации, я лично уничтожил 20 ремесленников и 50 человек их охраны. Если честно, я слабо помнил себя в том состоянии, когда чувство всемогущества захватило меня, и я, несмотря ни на что, расширял свою ауру и захватывал без перерыва все души подряд. Зато после того, когда я слил все души, то получил такой откат, что почувствовал себя словно голым, посреди центра города в самый час пик. Собственная душа казалась чем-то мелким и несущественным по сравнению с тем, что я испытал ранее. Хотелось все вернуть себе назад и снова ощутить себя всемогущим. Эту слабость я преодолел с трудом, полностью осознавая, что подобное преступление мне никто не спустит с рук. Слова сэра Немальда были слишком свежи в памяти о том, что можно и чего нельзя делать на фронте, и сокрытие душ точно не входило в список разрешенных деяний. «Да, я мог спрятать от всех хотя бы часть от собранного, но не позволил этого сделать сам себе. Если честно, это произошло не из-за боязни, что меня поймают. Ведь учитель рассказывал, что подобной техникой владеют даже не все исповедники, не говоря про простых ремесленников, которые не подозревают о ее существовании. Нет, я полностью слил все души только по причине того, что испугался себя» а точнее своих мыслей оставить все себе и поглощать больше и больше никогда не подозревал что поглощение огромного количества душ будет сродни секса или наркотикам я слишком хорошо помнил как хотел дозу морфия и испугался что с чужими душами может выйти так же и я не смогу вовремя остановиться как бы там ни было но на утро мне стало еще хуже тело ломило непонятно от чего Все суставы выкручивало, и хотелось просто лежать и ничего не делать. Даже походы в туалет и поднятие ложки с едой сопровождались нытьем в суставах и болями во всем теле. При этом общее состояние организма было такое, словно я заболел простудой, и тело от высокой температуры просто прекратило меня слушаться. Вот только ни воспаления, ни температуры у меня не было. Это сразу сказал полковой врач. Он обследовал меня и развел руками посоветовав больше отдыхать или обратиться к более опытным ремесленникам с диагностикой симптомов. К сожалению, единственным таким тут был я, а что со мной происходит, я не знал. Связь с внешним миром была только с помощью писем, доставляемых дирижаблем раз в одну-две недели, так что пришлось последовать первому совету доктора и просто отдыхать. Моё отсутствие пошло на пользу не только мне, но и всем, кто видел меня светящегося. Каждый поход в туалет оборачивался встречами с перепуганными людьми, а также теми, кто специально приходил посмотреть на меня, не веря в рассказы очевидцев. Не знаю, что они хотели увидеть, но я их, видимо, разочаровывал, выглядя как обычный молодой офицер, так что при следующих прогулках я встречал другие незнакомые лица. Мистер Сорос. Командующий полком стоял спиной к членам спецотряда. За последний месяц его участок фронта перестал двигаться вперед, несмотря на поддержку артиллерии и авиации. После многочисленных бомбовых ударов, когда, казалось, защищать окопы со стороны имперцев было некому и атака его солдат не встречала ни единого выстрела, но стоило им пересечь невидимую черту, как все умирали. Просто без видимых причин падали и умирали. Причем неважно, кто это был – простой солдат или опытный ремесленник. Судьба была у всех одна. И хотя почти сразу выяснили причину смерти, полное опустошение тела от души, ясности в происходящее это не прибавило. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что дело пошло дальше командующего фронта, который потребовал немедленного разбирательства, поскольку имперцы явно испытывали на их участке фронта новое оружие. Иначе о подобном давно бы стало известно в других местах. Как, например, появление огромного корабля, который сбивал их дирижабли, бомбил позиции, а сам выдерживал попадания снарядов и пуль, продолжая дальше выполнять свои задачи. Теперь еще и непонятные массовые смерти. Все ушло на рассмотрение Сената и была выделена специальная группа, которая состояла из опытных диверсантов и ремесленников с целью понять, как именно умирают солдаты. И вот спустя месяц кропотливой работы, когда захватывались пленные различных званий и даже один из ремесленников врага, командир группы явился с докладом, в который никто не мог поверить. Все оказалось настолько просто, что в голову закрадывались вполне обоснованные сомнения. Правда ли это? Или может быть все пленные были специально подготовлены или даже дезинформированы? Да и как можно было поверить, что за десятками тысяч смертей стоит всего лишь один человек? Капитан Реджинальд Вандир, сын главы цеха ремесленников империи, которого специально прислала на этот участок фронта тайная полиция. Цели его пребывания никто из запустошенных не знал. Как итог, как же он делал так, что люди кругом умирали от потери души? Ни один из ремесленников, ни республиканцев, ни имперцев не был на такое способен. По крайней мере, так все считали раньше, до его появления. «Как такое возможно?» Он обратился снова к главе отряда, который стоял со своим заместителем и спокойно смотрел на полковника. «Не могу знать, мистер Готфринг. Среднего роста, обычной комплекции и с абсолютно невыразительным лицом, он легко мог раствориться даже среди десяти человек». «Я оперирую фактами, они именно таковы, что за всем этим стоит этот самый вандир». «Женец», – тихо сказал его помощник, но расслышали все. «Так его сначала начали называть у нас в полку. А вскоре это прозвище облетело весь фронт и попало в Сенат. От нас требуют устранить его, вот только как это сделать, никто не знает. Да мы и не представляем, как можно подойти к человеку, который чувствует чужие души». Вы знаете, что из опустошённых нами пленных его лично видел только ремесленник? Остальные слышали только суеверные слухи от своих же. Якобы он просто садится рядом с передовой и всё. А потом, когда убьёт всех нападающих, начинает ярко светиться и уходить к себе. А что говорят ваши ремесленники? Полковник даже поморщился от услышанного прозвища. Именно из-за этого желающих идти в атаку, как, впрочем, и служить в его полку, с каждым днём становилось всё меньше. По случаям дезертирства он и так стал лидером среди остальных командиров. Его не сняли до сих пор с поста только потому, что Сенат и штаб командующего фронта сами не знали, что можно сделать в такой ситуации, когда всего лишь один человек сдерживает целое направление, да еще и неизвестными никому методами, которые вызывают тревогу у самых известных ученых республики. Считалось ненаучной ересью то, что можно забирать души людей, не имея при этом физического контакта. Приводились целые трактаты доказательств, почему такое в принципе невозможно. Но вот уже как второй месяц все эти бумагоморатели молчали и ни капли не помогали в разгадке проблемы, которая с каждым днем на фронте становилась все серьезнее. Они чувствуют начало давления на душу, а когда начинают подходить ближе к области, за которой начинают умирать солдаты, погибают сами. Что это за воздействие и как ему противостоять, никто не знает. Самых смелых из тех, кто попытался противиться этому натиску, мы похоронили. Больше желающих попробовать шагнуть на поле, когда там находится жнец, у нас не было. «Хватит произносить это прозвище!» – взбесился командир полка, которому каждое такое упоминание было словно пуля в сердце. «Он простой человек. Хватит уже приписывать ему потусторонние свойства и качества». Он обычный человек, который овладел неизвестной нам технологией, и точка. Мистер Готфринг, глава особого отряда был спокоен. Вы можете не позволять нам так говорить, но что делать с солдатами и ремесленниками? Если вы выйдете из своего дома и пройдетесь ближе к передовой, то не увидите там солдат республики. Перед вами будут обреченные, с потухшими глазами и приготовившиеся к смерти люди» которых пулями заставляют идти в атаку. Мой доклад полностью отражает плачевную ситуацию на этом участке фронта. И категоричное мнение – не усиливать это направление, пока этот человек остается здесь, либо пока мы не найдем, что ему противопоставить. Полковник поморщился, но не стал возражать, поскольку формально эти люди ему не подчинялись. Их прислала комиссия Сената по вооружению и технологиям, и только она могла им приказывать. «Может, вам стоит попробовать еще одну вылазку им в тыл? А мы усилим давление с другой стороны. Не может же он одновременно быть в нескольких местах?» Сделал он последнюю попытку договориться. «Я потерял половину отряда, мистер Готфринг», заметил майор спецподразделения. «А это самые крупные мои потери за всю войну. Пока мы не узнаем методов его работы, я не готов положить здесь остальных высококлассных специалистов». «Толку от ваших специалистов, если не могут сказать, что нам с ним делать!» Накаляющийся разговор был прерван хлопнувшей дверью и одним из солдат спецотряда, которые отличались странной формой разных цветов, поверх которой они носили белые комбинезоны, скрывающие их передвижение по снегу. Поприветствовав старшего по званию, он обратился к своему командиру. «Шеф, вы сами просили все новости по жнецу передавать вам в любое время!» Все в помещении переглянулись, а у майора тревожно забилось сердце. «Да, Дэвид». Вернулись ребята с рейда, смогли перехватить почтальона, который вез почту от прибывшего дирижабля. Есть важная информация от командования имперцев. Но больше всего нас заинтересовало письмо от майора Вильгельма Немальда, адресованное командиру третьего полка Южного фронта. Майор впервые за весь разговор выдал свое волнение, резко протянув руку по направлению к своему подчиненному. Тот сразу передал ему открытое письмо, которое достал из планшета. «Майор, читайте вслух», — приказал командир полка также крайне заинтересованной новостью. «Уважаемый сэр, если вам посчастливилось принять под свое командование одного из лучших молодых ремесленников из тех, что мне знакомы, а также лещу себя мыслью, что и моего воспитанника, то лучше предоставьте ему свободу действий, и результат не заставит себя ждать». Подписано действительно лютоглазом. Командир спецотряда был ошарашен таким совпадением. Ведь его следующей целью был именно этот человек. Его боссы потребовали разобраться с майором Немальдом и его ассистенткой, которые приносили не меньший хаос на своем направлении фронта после Жнеца. Когда стало очевидно, что со своей первой целью пока непонятно, что делать, поскольку добраться до него было нельзя, если только не стягивать сюда подкрепление в надежде, что ремесленник не сможет убить такое огромное количество народа сразу. Но вот одна лишь мысль о том, что если он сможет, заставляла всех нервно вздрагивать и откладывать решения до тех пор, пока ученые не смогут найти способа противостоять захвату душ на расстоянии. Он знал, что такое направление выделили и спонсировали им работы, требуя как можно более быстрых результатов. Они знакомы. Удивился его заместитель, тоже прочитав письмо, передав его дальше полковнику. «Это не всё, командир!» Сержант достал пакет, который также был вскрыт. «Здесь приказ о переводе капитана Реджинальда Вандира в 10-й полк Южного фронта». «А где он дислоцируется?» Поморщил лоб полковник, вспоминая место расположения вражеских войск. «Под Кантелу. Майор помнил наизусть ситуацию на Южном фронте, где какие войска противостояли друг другу, а также имена фамилии командиров и других значимых людей из их штабов он тут же встретился взглядом с командиром полка, который был одновременно удивлен встревожен и обрадован. Это направление нашего главного удара на этом фронте имперцы оценили его возможности и решили закрыть им самое опасное направления озвучил слух полковник общие мысли простите мистер готфринг но информация чересчур важная чтобы передавать ее обычными средствами. Майор был встревожен. Если жнец появится в месте, где у республики сосредоточены большие силы, в том числе и людские, его способности могут в корне изменить там ситуацию. Нужно было срочно передать перехваченные документы к командованию фронта. К тому же, всё равно его дела здесь были закончены. «Вынужден поблагодарить вас за гостеприимство и откланяться». «Да, я понимаю». Полковник протянул руку, которую майор пожал. «Нельзя так говорить, но как же я рад, что этот камень убрали с моей шеи!» «Я вас полностью понимаю». Майор кивнул. «Только боюсь полковнику Мальфреду, ничуть от этого не будет проще». «Хорошо. Вам нужна помощь от меня? Оружие, провизия, транспорт?» «Командующий полка за такие хорошие новости готов был расщедриться для чужого подразделения». «За транспорт и провизию будем очень благодарны» не стали отказываться представители отряда Сенатской комиссии от бескорыстной помощи. «Тогда я отдам приказ, чтобы вам помогли, а также обрадую своих офицеров». Полковник хоть и старался делать вид, что переживает за дела на всём фронте, но майор его действительно прекрасно понимал, когда второй месяц над головой висит меч, готовый в любую секунду отрубить тебе голову, то новость о том, что это оружие переместится к кому-то другому, пусть даже твоему знакомому, не может не радовать. Винить его в этом мог только тот, кто не прожил на этом участке достаточно долго и не смотрел в глаза солдатам, которые поднимались в атаке на позиции имперцев, твердо зная, что умрут через пару пройденных сотен ярдов. «Благодарю вас». Майор поблагодарил кивком головы командира полка и заторопился. У него самого теперь было дел не в проворот. Нужно было не только доставить столь важные новости в штаб командования фронта но и добрать в отряд новичков, чтобы начать их обучение перед новым делом. Все-таки, несмотря ни на какие потери отряда, следующую задачу по поимке или устранению лютоглаза с него никто не снимал. Если тут ему сошло с рук невыполнение приказа, то только потому, что все ученые республики были озадачены возможностями неизвестного им ранее ремесленника, то уж с теми, кто просто эффективно выполнял свою работу, он разобраться вполне мог. И тут никакие оправдания его не спасут. Как же мне все это надоело. Я лежал на удобной кровати корабля, который ради меня сделал крюк, и теперь как величайшую драгоценность доставлял на следующий участок фронта, где респы усиливали свои позиции. «Кто бы мог еще три месяца назад сказать о том, что меня не только не отзовут в столицу по истечении срока службы и начала закладки нового корабля, но и выделяют для моего безопасного передвижения целый Аргус. Конечно, он не только ради меня курсировал вдоль побережья. Корабль выполнял и свои задачи по очистке воздушного пространства фронтов от дирижабли противника, бомбежке важных опорных пунктов, к которым не могли подобраться его более мягкотелые собратья» а также другой важной работе, для которой он был создан из которой очень успешно справлялся. Просто его маршрут всегда совпадал с наиболее активными действиями республиканцев на фронте. А там, где были у империи серьезные проблемы и не хотелось тратить на это больших ресурсов, теперь отправляли меня. Причем стоило только мне оказаться на новом месте, как новость об этом облетала не только наши, но и вражеские позиции что тут же приводило к тому, что солдаты противника просто отказывались идти в атаку. За последний месяц я вообще ни разу не останавливал атаки. Достаточно было самого факта моего появления, чтобы противник останавливал наступление. Именно из-за этого моя жизнь превратилась в череду постоянных смен мест проживания, что меня конкретно выводило из себя. Прахом пошли не только мои планы по обустройству собственной лаборатории, но ну и вообще какому бы то ни было планированию собственного распорядка и жизни. Противиться приказам я также не мог, поскольку тайная полиция прекрасно отдавала себе отчет, как я бешусь от всего этого. Подписывала все нынешние распоряжения напрямую в канцелярию императора. Что я мог сделать против гербовой бумаги с малой имперской печатью, которая приказывала мне снова выдвигаться в путь, только скрипев зубами подчиниться? Единственной пользой моих последних перемещений и отсутствием необходимости что-либо делать на новом месте стало то, что я, наконец, закончил свой труд по объединению трудов ремесленников из библиотеки учителя и написал книгу-учебник для ремесленников со своими комментариями. Всё то, что я успел проверить и попробовать, было отнесено к практической части больше учебника, чем просто книги. А всё остальное я отнёс к теории. Даже успел в перерывах между службой отправить огромный рукописный труд учителю с просьбой ознакомиться с ним. Если нужно, подкорректировать, а затем попробовать издать под нашим совместным авторством. Почему я не хотел выпустить ее только под своей фамилией? Я решил, что лучше будет поставить свое имя рядом с более узнаваемой и известной в кругах ремесленников фамилией. Так как не льстил себе я осознавал, что каким бы хорошим трудом моя работа ни была... Читать и покупать ее будут только если она подписана именем известного человека. Учитель уже, Резон, возиться с моей книгой тоже был. Он человек, любящий признание, так что такой вклад в науку ему явно польстит, не говоря уже о чисто финансовом вопросе. В общем, по возвращению домой я хотел видеть отпечатанный труд, чтобы похвастаться родным, что я могу не только хорошо убивать. Мои мысли с радужных мечтаний свернули в текущую струю нынешних забот и проблем. Я сразу нахмурился. Воспоминания не были из приятных. Если первые месяцы мое чувство собственной важности и значимости перед короной раздулось до величины небольшого города, Шутка ли? Республиканцы дали мне собственное прозвище, такое же, как было и у майора Немальда, чему также очень способствовало и то, что все аристократы, командиры и их приближенные к ним офицеры, заискивающие со мной, разговаривали, когда я пребывал в новое расположение. Для них я был не просто капитаном-вандиром, новичком и неизвестным ремесленником, как меня приняли в первом полку. Для них я был тем самым женицом, который одним своим появлением наводил ужас на врага. Прозрение наступило как-то внезапно, когда под этими масками вежливости и общественного признания я стал видеть страх и боязнь непонятного. Ведь они сами не знали, как я это делаю, и не ошибусь ли я как-нибудь и не убью ли я их самих во время очередного боя. Этот страх я сначала увидел в глазах простых солдат, которые молчаливо провожали мою фигуру с день ото дня усиливающейся охраной по расположению полков. А недавно те же эмоции стали распознаваться и у всех остальных меня окружающих людей. Вот тут мне стало не по себе. И гордость за свою работу превратилась сначала в странное чувство обиды, ведь я убиваю не для себя, для империи, делаю ту работу, которую они сами не смогли сделать хорошо. Тогда же я стал обращать внимание и на другие странности, которые раньше приписывал к тому, что люди были просто плохо со мной знакомы. До меня дошло, что со мной старались не общаться, если этого не требовал этикет или обстоятельства. Со мной никто не хотел сойтись ближе или стать другом. Люди просто старались получить от меня то, что я так хорошо делал, и тут же избавиться, отправив дальше, поскольку не доверяли мне и боялись. Не доверяли моим умениям и способностям, и их же боялись. Я осознал, насколько глубока эта пропасть только недавно когда на прощальном ужине в штабе 6-го полка попытался познакомиться с понравившимися мне девушками-служанками высших офицеров. Первая так испугалась, когда я к ней обратился, что выронила поднос из рук и, замерев, закрыла глаза, словно ожидая, что я накинусь на неё и тут же убью или изнасилую. Причём, если первый случай ещё можно было отнести к конкретно одной пугливой девушке, то последующие мои проверки принесли тот же результат. Все они боялись меня до дрожи в коленях. Их души так трепетали после встречи со мной, что было понятно, как они перенервничали. После этих случаев, только подтвердивших прошлое наблюдение, мои глаза раскрылись, и я стал пытаться переломить эту ситуацию, стараясь больше общаться и знакомиться с людьми, ведь я постоянно перемещался по фронту. Вот только к моей тревоге и сожалению... Моя слава опережала меня, и на новом месте я встречал теперь одно и то же. Люди радовались, когда я пребывал в опасные места сражений, но ещё больше радовались, когда я от них уезжал. Особо сильно это было заметно, если я возвращался куда-то повторно. Ведь республиканцы каким-то образом узнавали о моём отбытии и начинали атаку на этом участке фронта, оставив в покое место моей новой дислокации. Разорваться же сразу по всем направлениям я не мог. Вот так и работал теперь пугалом на особо опасных участках. Причем, как я говорил ранее, для этого чаще всего не приходилось делать ничего. Иногда со стороны респов были проверки, я ли это на самом деле, поскольку командование фронтов иногда переодевали похожих на меня телосложением людей в черную форму и красные перчатки и показывали республиканцам, рассчитывая их обмануть. Иногда это срабатывало, а иногда и нет. Тогда на этом направлении, на котором республиканцы убеждались в моем отсутствии, сразу же усиливался массированный натиск. Сколько бы я ни отнимал жизни врага, но недоверие и непонимание от тех, кому я спасал жизни, тяготило меня, заставляя мысли бежать быстрее и придумывать различные варианты, как можно обойтись без себя в этой войне. План, как сделать так, чтобы души собирались с поля боя без моего участия, стал возревать в моей голове совсем недавно. Я прикинул первые возможные варианты реализации и даже попробовал часть из них на практике. Но вскоре передо мной встала чисто техническая проблема, решить которую я сам не мог из-за недостатка знаний механики. Нужна была консультация у инженера, и я знал только одного из них, точнее одну, кому мог доверить свой секрет. «Он что попросил?» Глава тайной полиции был человек неэмоциональный, но каждая новости от беспокойного ученика старого друга вызывали у него трепет в душе. Никогда нельзя было сказать наверняка, что принесёт очередная новость о нём. Думал ли он полгода назад, отправляя совместно с генералом парня в пекло войны, что тот не только не попросится обратно, испугавшись происходящих там ужасов, Но и станет еще тем, о ком солдаты республики будут говорить только шепотом, надеясь на то, что никогда не увидит фигуру в черном на своем участке фронта. А новости двухмесячной давности, когда Энтони показал ему выдержки из рукописи, которую хотел опубликовать Реджинальд, впору было хвататься за сердце. Забытые знания и практики, вот что он хотел опубликовать широкой аудитории ремесленников. И ладно было, дело касалось простых экспериментов, но нет же. Он систематизировал и скрупулезно собрал абсолютно все знания, разбив их по десяти главам, в каждой из которых со своими комментариями подавал материал, за одно обладание которого, например, республика заплатила бы не одной тонной золота. И это не говоря уже про то, что за простое изучение некоторых из них в империи была наложена смертная казнь. Когда же Артур захотел спрятать и навсегда похоронить труд юного ремесленника? Этому неожиданно воспрепятствовал его учитель, который, потрясая рукописью, заявил, что если отсюда убрать лишние сведения, не предназначенные для непосвященных, то получится отличный учебник для старших курсов колледжа. И что, если Артур будет упорствовать, сам подключит все свои связи, для того, чтобы такой труд не похоронили навсегда в пыльных библиотеках тайной полиции? После жарких споров пришлось уступить и остановиться на двух вариантах учебника. Первый в сильно урезанном виде действительно пойдет в школы. Второй же в тираже всего в десяток экземпляров достанется только исповедникам нынешним и будущим. Сэр Энтони признал, что проделанная его учеником работа огромна, и он сам несколько раз пытался этим заняться, но бросал, поскольку труд был долог и монотонен. Нужно было ведь не только всё переписать из тетради великих ремесленников прошлого, но понять и осмыслить их труды, а также потом подать это другим людям в понятном варианте, что, конечно же, требовало уйму времени и усидчивости. К тому же Артур подозревал это с полной уверенностью, что ремесленника сильно грело чувство гордости и принадлежности к этому делу. Ведь его имя тоже значилось на корочке учебника, по которому будет вскоре учиться не одно поколение новых учеников ремесла. «Шесть миль тонкой серебряной проволоки, большой дирижабль и полмиллиона гиней на оплату труда цеха механиков!» Невозмутимо повторил сэр Энтони, еще раз взглянув на письмо в руках. Ему доставляло удовольствие приносить новости главе тайной полиции, которые каждый раз выводили того из душевного равновесия. «Энтони!» Сэр Артур упал в кресло и тяжело вздохнул. «Он в своем уме?» Но, судя по его действующему макету, которую он собрал и испытал, он хочет начать натуральное испытание в большом масштабе. А для производства прибора с заданными характеристиками пришлось привлечь весь цех инженеров. Они и выставили такую цену. «Ты сам-то что думаешь? Такое вообще возможно?» Я показывал его чертежи и выкладки из прошлого письма своим экспертам. Все как один разводили руками и заверяли, что такого никто никогда не делал. «Не знаю, Артур». Старый ремесленник словно в насмешку тоже развёл руки и пожал плечами. Реджинальд оказался на свободе и сейчас творит то, что хочет. Но его макет ты видел сам, а сэр Шелби нехотя признал, что такое в принципе может работать. Но без Реджинальда Льда некому показать нам это. «Хорошо. Насколько хороша его теория? Ты прекрасно понимаешь, что такие средства можно выделить только заручившись личной поддержкой Императора. А мне бы не хотелось после грандиозного успеха проекта Аргус сесть в лужу из-за одного молодого человека». «Артур, решать только тебе. Ответственность ведь будет целиком твоя». Старый исповедник был слишком осторожен, чтобы напрямую поддерживать ученика в том, на что тот замахнулся. Хоть перспективы и правда открывались громадные, но полная зависимость многотысячного проекта от одного единственного человека была плохим аргументом в разговоре с имперской финансовой канцелярией. «Задал же он нам задачу!» Глава тайной полиции яростно потер бритый до синевы подбородок. Но, с другой стороны, если рассмотреть чисто практическую сторону дела... Исповедник ещё раз посмотрел на прилагаемый в письме чертёж. Не нужны будут ремесленники на поле боя, кроме особой команды из них и инженеров. А пока республиканцы не поймут смысл технологии, у нас будет такое огромное преимущество в собираемых душах, что я бы, наверное, и сам вложился в это дело. «Ты хочешь вложить собственные средства?» Удивлению главы полиции не было предела. Почему бы и нет? Исповедник только сейчас осознал, что если выпустить патент ремесленника на это изобретение и вложить собственные деньги, то действительно можно было бы обойти многие бюрократические процедуры с финансированием. Риск определенно в этом был, но если предложить эту идею и самому Реджинальду, сэр Энтони задумался. «У меня есть деньги, и даже с учётом того, что Элиза унаследует всё состояние после моей смерти, у меня их сейчас более чем достаточно, чтобы обеспечить ей достойное существование». «Сколько ты готов вложить?» В голове сэра Артура тут же созрел отличный план. «Думаю, двести пятьдесят тысяч я потяну без проблем» я смогу достать сто пятьдесят как впрочем и взять на время у военных дирижабль мы часто берем их для своих нужд по переброске отрядов таким образом нам нужно достать еще сто тысяч насколько я помню финансовое состояние нашего юного изобретателя пятьдесят тысяч он сможет вложить в дело плюс его работа резюмировал споведник «Нам нужно достать еще пятьдесят тысяч, я даже знаю, к кому нам можно обратиться». «Сэр Перри!» — навскидку предположил глава полиции, зная о малочисленности богатых знакомых у сына главы цеха ремесленников. Сэр Энтони рассмеялся. «Ты, как всегда, безупречен, Артур». «Таким образом, что мы имеем?» Глава полиции откинулся глубже в кресло. «Кроме как своими деньгами мы ничем не рискуем, а в случае успеха...» «А в случае успеха, Артур, империя выкупит у нас технологию по той цене, которую мы скажем», заключил исповедник. «Ведь завтра ты подашь официальным каналам прошения на разработку данного изобретения в финансовую канцелярию. Где-то через неделю-другую получишь отказ, и мы сможем смело на свои деньги финансировать этот проект». «Это если они не согласятся», — хмыкнул собеседник, сам не веря в свои слова. Исповедник изумлённо посмотрел на друга. «Артур, полмиллиона гиней на призрачный проект, зависящий от одного единственного человека, пусть и самого жнеца. Но кто у нас знает, что он и Реджинальд — это одна и та же личность?» «Ну да, о чём это я?» — тут же согласился глава тайной полиции с доводами исповедника. В «Империи» старательным образом не выпячивали фигуру юного исповедника, чтобы преподносить все успехи на фронтах исключительно заслугами военных. Иначе возникли бы резонансные вопросы. Зачем «Империи» нужна армия, если ее успешно заменяет всего лишь один единственный человек? «И лучшие проекты не получали подобного финансирования», — закончил он предложение. «Тогда так и сделаем». «Пока ты подаёшь прошение и обосновываешь необходимость для Империи финансировать этот проект, я тем временем начну собирать необходимые бумаги для подачи на патент в цех». «Хорошо, что имя Реджинальда не будет там фигурировать на первой странице. Я также постараюсь, чтобы глубже никто не смотрел». «Его отец уж очень активно наводит справки о нём последнее время, как бы очередную пакость не сделал». «Тогда за мной разговор с Перри». Думаю, будет очень легко получить его согласие. Его старший сын делает все, чтобы окончить свои дни на виселице. И в очередной раз влип в неприятную историю. Даже намека на мою помощь хватит, чтобы он дал и гораздо большую сумму. Как ты понимаешь, нам этого не нужно. Тем более с возможными результатами от работы Реджинальда. Исповедник прервал речь друга. Если согласится, хорошо. «Меньше лишних людей будут об этом знать. Если нет, оставшуюся сумму доложу я. Пусть и придется придержать ненадолго свои текущие расходы». «Тогда за тобой патент и Реджинельд. Нужно будет и ему сообщить, сколько он вкладывает в общий проект», усмехнулся глава полиции. «Помимо работы». «Ну, тогда за успех нашего предприятия». Ремесленник достал из знакомого всем слугам шкафа графин два стакана и символически налил небольшое количество виски. «За нас! За успех!» — согласился сэр Артур и чокнулся стаканом, одним глотком выпив жидкость, которая сразу же согрела его пищевод. И хотя ему еще предстояли дела, он решил выпить еще немного. На улице было чертовски холодно, а алкоголь прекрасно подходил, чтобы согреться. Монтаж всей системы занял почти неделю. Благо, что прибор, к которому я подключился, а также протянутые по всей длине дирижабля серебряные провода, к которым присоединялись серебряные же крупные крупноячеистые сети, все было подготовлено и произведено на фронте. Целых два месяца весь цех Дженни работал только на меня, отложив все остальные заказы. Как признавалась она сама в письмах ко мне. Дедушка до сих пор пребывает в шоке от него, даже несмотря на то, что сам выставил такую огромную цену за прибор, с нужными мне показателями и характеристиками. Я был очень удивлен, когда узнал, что мы сделаем этот проект на свои деньги, поскольку Империя не спонсирует сомнительные инициативы малоизвестных ремесленников. Самое странное в этой истории было то, что практически вся республика знала обо мне больше, чем у меня дома. Мне показывали их газету с моим портретом со статьёй о том, кто же такой настоящий жнец, а также огромной суммой награды за подробную информацию о моей личности и жизни. Журналисты просто упивались в статье «Какой же я бесчеловечный и жестокий, убивающий десятками тысяч без разбора! По утрам при этом съедаю с десяток новорождённых детей, а вечером к моему столу подают исключительно девственниц. Если бы от девственниц я и сам бы не отказался». Вовсе не для гастрономических забав, то остальное было явным бредом. Ну, кроме убийств, конечно. Я прекрасно осознавал, за сколько смертей я был ответственен. Но в свое время на мой вопрос об этом своему подопечному генералу я получил ответ, который успокаивал мою совесть всякий раз, когда приходилось убивать снова и снова. Он тогда без колебаний и раздумий, с полной уверенностью в том, что говорит, сказал. Убивают не солдаты или я, а император, который посылает нас на войну. Пусть его совесть терзается от этого, а не моя. Прямо противоположная была ситуация у нас в империи, где пресса словно воды в рот набрала, едва дело касалось жнеца, о существовании которого, конечно же, знали многие, от раненых, которые возвращались с фронта, и, конечно же, остановить этот поток слухов не мог никто. «Слухи настолько гипертрофировали мой портрет, часто описываемый людьми, которые и близко со мной не встречались, то не стоило особо беспокоиться, что на улицах родного Лондона я буду кем-то узнанным. Это в Париж мне было лучше не соваться, так как моими портретами там пугали непослушных детей. Пресса по заказу своего сената, чтобы оправдать бездействие их ученых и ремесленников, справится со мной, сделала из меня палача самого сатаны». Так было легче всего объяснять всем вокруг, почему при моем появлении наступление откладывалось на тот срок, пока меня не переводили куда-то еще. Фраза «но у нас же был жнец» абсолютно всех устраивала. Вот только у меня от этой популярности начались другие проблемы. Кроме озвученных ранее собственным окружением, сейчас меня стала донимать охрана. Тайная полиция, которая активно собирала информацию о происходящем в стане врага, Знала о награде, назначенной за меня, а также количестве спецотрядов республики, которым выдали задание на моё устранение и приняла меры. Теперь, чтобы мне просто сходить в туалет, требовалось не менее 20 солдат вооружённой охраны, причём часть из них была из элитного шестого отдела. Постоянная охрана, да ещё и в огромном количестве, здорово осложнила мне жизнь, но деваться было некуда, и так последнее покушение произошло всего неделю назад. Тогда три дирижабля противника прорвались через заградительный огонь явно наведенные с земли, десять минут утюжили то место, где я жил ещё вчера. Их, конечно, сбили, но осадок у меня и у тайной полиции о том, что респы отлично знали место моего проживания, остался. Опять были сделаны соответствующие выводы и в охрану добавили ремесленников, которые работали детекторами правды, опрашивая тех, с кем я соприкасался, что опять не добавило мне популярности, хоть в этот раз и не по моей вине. Капитан дирижабля осторожно меня поприветствовал. Впрочем, как и всегда с того момента, как его летательное средство поступило в мое распоряжение, а механики цеха часовщиков его модернизировали под мои нужды. В середине гондолы, чтобы хоть как-то отцентрировать тяжеленное устройство, одновременно выполняющая роль распределителя энергии с мелкими стеклянными накопителями в узловых ячейках сети, а также концентратора, который мог потом забирать обратно энергию с них. Слышится запутанно, но на самом деле никаких новшеств это устройство в механику не привнесло. Все те же стандартные принципы сбора, передачи и выделения энергии, что и везде, с единственным исключением. Все было гигантских размеров. Две огромные серебристые сети с накопителями в узлах соединений разматывались под своей тяжестью при движении дирижабля, а так как толщина проволоки, из которой плелась сеть, была очень небольшой, к тому же через равные промежутки в ней находились небольшие водородные баллоны, то при движении дирижабля у сети создавалась определенная парусность, которая позволяла им левитировать за движущимся кораблем. Главная трудность была создать макет всего этого а также подобрать материалы, чтобы моя задумка осуществилась. К счастью, у Дженни не возникло вопросов, зачем это нужно. Она просто сделала со своими родными нужные расчеты и воплотила в полученном устройстве мои требования. «Взлетаем!» Я кивнул ему в ответ и заторопился к своему месту оператора, как его назвали механики. Руки у меня тряслись, что в принципе было неудивительно. Сейчас я собирался проверить в большом масштабе свою теорию И шансы на то, что все пойдет не так, как на тестовом макете, определенно были. Что если сети запутаются при размотке? Что если моего запаса душ не хватит, чтобы осуществить первичное засеивание? Что если мои капли душ не смогут нормально закрепиться или вообще не накроют большое количество людей? В общем, было огромное количество, если и почему, за которые мне стоило переживать. Сейчас начнем набор высоты, сэр. В голосовой трубке переговорного устройства с кабиной я услышал искаженный голос капитана. «Не забудьте, на высоте фарлонга нужно начать вытравливать сеть!» На всякий случай напомнил я ему, но он и так прекрасно это знал. Так как тренировки по травлению сети из гигантских барабанов проводились ранее как на земле, так и в небе. «Да, сэр, конечно!» Я посмотрел на альтиметр, который специально для оператора дублировал тот, что был в рубке управления. Дирижабль набирал высоту, после того, как отчалил от мачты, так что стрелка прибора медленно, но верно стала ползти вправо по циферблату. Пока аппарат не наберет должную высоту, а также сеть не превратится в огромные плывущие за ним ячеистые паруса, мне нечем было заняться, что, конечно же, усиливало волнение и нервозность. Сначала гондола ощутимо вздрогнула, сзади раздался знакомый мне шум механизмов барабанов, на которых была намотана сеть, а только потом раздался голос капитана. «Высота! Начинаем разматывать сеть!» «Хорошо!» Я прокричал в голосовую трубку, чтобы он понял, что я его услышал. Через двадцать минут шум механизмов прекратился, а я с трудом сдерживал себя, чтобы не подняться с места и не пойти проверить, плывёт ли за нами сеть. За это отвечал специальный матрос, который не только запускал барабаны и следил за размоткой сети, но и контролировал её положение относительно дирижабля. Конструкция барабанов была тоже непростой, поскольку требовалось аккуратно обращаться с водородными баллонами, которые обеспечивали сети дополнительную плавучесть в воздухе. Ведь чем выше поднимался дирижабль, тем более непредсказуемо вела себя гигантская сеть. Итак, мы не стали в свой первый боевой полёт подниматься выше одной мили. Чтобы с одной стороны не попасть под огонь наземной мелкокалиберной артиллерии, но с другой, чтобы сеть вела себя более предсказуемо и управляемо. Надо сказать, что я так и не решил до сих пор две основные проблемы в модернизации корабля. Чтобы повысить количество времени, когда он мог находиться в воздухе, количество экипажа было сокращено до трех человек, не считая меня и капитана а из гондолы убрано всё лишнее, включая кровати, стулья и прочие предметы интерьера и декора. Всё освободившееся место занимал мой прибор. Барабаны с сетями, а также запасы еды и воды для экипажа. Чтобы провести в воздухе как можно больше времени. Второй нерешённой проблемой была сеть. Если с размоткой в восьми случаях из десяти проблем не возникало, то при посадке или снаряжении, когда её нужно было смотать обратно в барабаны, Всё время случались проблемы. Над ними сейчас работали часовщики. Но особо сильно они не продвинулись. Уменьшить устройство больше не было возможности. Как и сделать сеть подобных размеров более контролируемой. «Сэр, мы поднимаемся! Сеть ведёт себя стабильно!» Искажённый расстоянием голос капитана отвлёк меня от невесёлых мыслей о несовершенстве изобретения. Пора было заняться делом и мне. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, Я устроился удобнее в глубоком кресле, сделанном специально для долгого и неподвижного в нём нахождения, и засунул обе руки в рукава прибора. Мы не стали ограничивать площадь соприкосновения одной лишь ладонью, так что теперь обе руки, обнажённые по локоть, легли на длинные пластины-приёмники. Я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться и раскачать свою ауру, затем начал медленный отбор энергии из десяти накопителей РС-100 которые служили источником энергии для первичного засевания душ. «Высота, сэр!» Голос капитана слышался словно издалека. Настолько сильно я был погружен в состояние полутранса, когда, закачав в себя нейтральную энергию из мощных накопителей, стал преобразовывать ее под колебания своей души. А потом под резонансные характеристики душ лжеремесленников. 20 минут работы, и я стал направлять энергию в накопители моего прибора которые выглядели в разрезе словно дерево. Мой поток энергии сначала попадал в сверхмощный накопитель, который разделял один поток энергии на два. Два следующих накопителя разделяли его уже на четыре более мощных потока. Те, в свою очередь, делили его на шестнадцать и так далее. Пока все мельчайшие накопители в узлах сети не заполнялись практически одновременно. В самом начале я хотел сам контролировать их заполнение. Но механики меня отговорили, сказав, что и так концентрация оператора в такие моменты очень высока. Не стоит усугублять её процессом, который можно автоматизировать. Когда я первый раз попробовал их систему, то сразу понял, насколько проще и быстрее стало работать с энергией. А ведь был и обратный процесс, который требовал от меня ещё большей концентрации. И если бы не подобная конструкция накопителей, то после каждого полёта я был бы как выжатый лимон, Что, конечно же, не шло на пользу моей конечной задумки сделать оператором прибора любого хорошего антианиманта, а не только меня. Я просто физически чувствовал, как накопленная в моей ауре энергия устремляется по накопителям и затем мелкими каплями устремляется вниз на землю. Конечно, если поливать таким образом пустые пространства, то смысла в такой бездумной трате энергии нет никакого. Вот только под нами было поле боя и вражеские позиции, которые мы пролетели на большой высоте. Так что сотни тысяч мельчайших капель отравленной души падали словно мелкий дождь, не оставляя ни малейшего шанса не найти свою цель. Причем, в отличие от простого дождя, от которого можно было укрыться простым навесом над собой, капли душ не замечали преград. Они летели вниз до тех пор, пока им хватало энергии, а ее у них было очень много. На наших тестах я так и не смог потом отследить, как глубоко уходят мои мелкие осколки души вглубь земли. Одно я знал точно – засев накрывал всех. И своих, и чужих, не делая ни в ком разбора. Особой проблемой тут стояло то, что пока механики готовили прибор, мне пришлось подбирать резонансы для составления ядовитых капель душ на основе технологии лжеремесленников таким образом, чтобы люди не умирали спустя какое-то время, когда они попадали в их ауру. Я вначале хотел засеивать всё полностью ядовитыми каплями душ, но командование испугалось моей затеи, так как координации дирижабля с землёй не было никакой. Так что я легко мог ошибиться и заразить души своих войск. От одной мысли об этом у военных начиналась паника. Так что пришлось придумать менее летальные энергетические сгустки, которые могли оставаться на аурах своих жертв только для одной цели. После смерти зараженные души погибших легко отделялись со своих тел и свободно плыли вверх. Тут прибор включался в реверсный режим и с помощью расширения ауры оператора мог собирать свободную энергию. В обычной жизни душа была скреплена с телом до тех пор, пока держался скелет, освобождаясь только тогда, когда не было ни одной связующей части костяка для нее. Мои же капли душ за недолгое время нахождения в ауре жертвы разбалансировали душу до такой степени, что как только наступала смерть, душа тут же освобождалась от оболочки и поднималась вверх, прямиком в сети с накопителями. Если же смерть этого человека миновала, и он остался жив, то это ему никак не помогало. Капля моей души оставалась в ауре человека навсегда. Уменьшая как потери энергии на первичный засев, так и возможность множественного сбора душ, всего лишь после одного засевания. Стоило только поочередно держать в небе дирижабли с прибором и сетями. Кстати, именно поэтому сети пришлось делать такими огромными, чтобы накрывать не только максимально большое количество территорий, но и позволить прибору справиться с гигантским наплывом энергии, который произойдет, когда количество убитых на поле людей массово станет терять души. Роль оператора тут сводилась к отлову душ с помощью расширения ауры, которое, используя сеть, было так легко делать. Я один мог охватывать десятки миль кругом, но поскольку на месте оператора планировался быть не только я, то нужно было облегчить труд антианиманта. А сделать это можно было либо повышая его силу и владение ремеслом, либо еще проще сделать площадь сетей такой большой, чтобы ему было легко собирать свободные души. Такое тоже было возможно, но для этого нужно было подобрать более прочный и в то же время чувствительный к энергии материал, но менее дешевый, чем серебро. Дженни как раз сейчас этим и занималась, поскольку оптимальным я считал использовать какой-нибудь дешевый и одноразовый материал, чтобы устранить еще и проблему со смоткой сети при посадке. Если ее стоимость будет минимальна, то такую сеть не жалко будет и сбросить, чтобы потом переработать. Дешевый материал сети с и так сейчас дешевыми стеклянными накопителями был залогом будущего использования моей технологии. Так что оставалось всего чуть-чуть, этот материал найти. Ещё лучше было бы отказаться при этом от водородных баллонов, которые создавали свои трудности в обращении с ними. Малейшая искра, если была утечка, то баллоны взрывались, так что работ по улучшению технологии предстояло ещё множество. «Сэр, мы над вражескими позициями. Вижу корректировщика врага», — сообщил в голосовую трубку капитан. «Держитесь от него дальше, чтобы не попал в сеть», — тут же отреагировал я. Засев прошёл успешно. Я выпустил всю энергию до капли. Теперь оставалось только ждать результатов. «Он идёт на сближение!» Голос капитана был взволнованный. «Ещё бы, если он подойдёт к нам сзади, то прорвёт сеть своей тушей, и все труды будут насмарку». «Ещё одна проблема, которую я не предусмотрел», — поморщился я. «Действительно, как-то не думал, что на такой высоте дирижабли врага решат рассмотреть нас ближе». «Сейчас разберусь!» Проорал я в трубку и опять вернулся в состояние полутранса. Расширить ауру, когда за тобой мили энергопроницаемой сети, всегда было очень просто. Так что и в этот раз мне не составило труда дотянуться до душ экипажа чужого корабля и одним движением энергии лишить их всех душ и жизни. «Сэр, дирижабль стал рыскать из стороны в сторону!» Голос капитана был озадачен. «Смотрите только, чтобы не шел в нашу, и все», — ответил я. «Там больше некому им управлять!» Трубка промолчала, а я вспомнил взгляды капитана и команды, когда они впервые увидели, кто будет их постоянным пассажиром. Эти взгляды теперь преследовали меня везде. Так что пришлось даже сменить форму и одеть простой офицерский мундир без знаков отличий и регалий. Командование на всё смотрело сквозь пальцы, даже на такое моё попрание всех воинских уставов. Полковники, бригадиры, генералы – все делали вид, что я одет по форме. Вот только помогало это ненадолго. Стоило мне со своими тремя ротами охраны появиться где-либо, как я снова был у всех на виду, хоть переходи на простой солдатский мундир. Охрана и сюда бы проникла, если бы не было ограничения на грузоподъемность дирижабля. Хотя все равно все матросы были набраны и обучены из шестого отдела. Так что из всего экипажа дирижабля только капитан был настоящим. Тут они, слава богу, побоялись доверить дело новичку. Да и я был категорически против доверять свою жизнь человеку с десяток раз поднявшемуся в небо на тренировках. Едва я почувствовал первые души, как мне тут же стало не до волнений и посторонних мыслей. Нужно было сосредоточиться и ловить их. Мой прибор сразу же загудел сильнее, поскольку энергия, которую я направлял в сети накопителей, стала поступать на вершину пирамиды в огромный и мощный алмаз, который стал заполнять один за другим стандартные накопители RS-100. Причём, жертвую местом в гондоле, заменять их по мере наполнения должен был матрос, поскольку вместить ещё и автоподачу сюда было нереально. Я был полностью сосредоточен на работе, так что три часа спустя, когда душ стал гораздо меньше, я понял, что бой закончился. Теперь стоило просто ждать тех, кто ещё не умер, а тяжело раненый лежит на поле боя, А также возможные жертвы со стороны ремесленников, которые направятся на сбор душ и очень сильно удивятся, когда поймут, что собирать им по сути нечего. Еще два часа пришлось провести за прибором, пока я окончательно не убедился, что больше поступления душ нет. Нужно будет предусмотреть двух операторов. Я с трудом встал с кресла и потянулся всеми затекшими от долгого нахождения в одной позе членами. Одному всё же тяжело постоянно контролировать как сам бой, так и время ожидания после него. «Капитан, я закончил!» Прорал я в трубку и повернулся к облитому потом человеку, который оперся спиной на груду металлических коробок. «Сколько?» «Я не считал, сэр». Он вытер рукавом лицо и кивнул в сторону гораздо меньшей кучи пустых РС-100. «Ещё чуть-чуть, и просто не хватило бы накопителей, сэр». «Но со мной такой проблемы бы не стояло». Я посмотрел в сторону, куда он показывал, и понял его правоту. Пустых накопителей оставалось хорошо, если с десяток, но на будущее нужно будет этот момент предусмотреть. Он покосился на меня, но промолчал. «Кстати, эти ребята из шестого отдела нравились мне больше всех тут. Они не боялись меня так жутко, как остальные, поскольку их всю жизнь натаскивали на убийство ремесленников, так что с ними мне было проще всего общаться». Не было того опасливого блеска, который сопровождал все взгляды, которые были направлены на меня. Словно я был гигантским ядовитым пауком, за которым всегда нужно было в полглаза присматривать, чтобы не случилось чего-то страшного. Это, конечно же, дико меня раздражало. «Капитан!» Я зашёл в рубку, где он и матрос вели нас вглубь территории, где можно было безопасно приземлиться. «Сэр!» Он повернулся ко мне. «Как прошло?» «Больше ста накопителей, так что более чем успешно». Темнее, сэр, поэтому простите, но мне нужно вернуться к управлению». «Сэр Гэри, я решил, что поскольку целью данного вылета был не сам набор душ как таковой, а успешное испытание прибора, так что рисковать дирижаблем и сотней накопителей явно не стоило. Как только убедитесь, что мы рядом с местом нашего базирования, отстегните сеть». Но, сэр...» Он изумился. «Она ведь серебряная?» Если упадет на наши окопы, солдаты тут же растащат ее. Под мою ответственность, сэр Гэри, я не стал его убеждать, что мне было глубоко плевать на стоимость сети. Очень скоро империя нехило так раскошелится, чтобы выкупить патент, владельцем которого являлись частные лица. Слушаюсь. Он обрадовался тому, что приземление теперь будет беспроблемным, поскольку сетью постоянно что-то приключалось на посадке. Так что, пока я не передумал, он прокричал команду матросу, отвечающему за барабаны. Гондолу слегка качнуло, когда он отсоединил сети, и мы поплыли дальше без них. Мне хотелось скорее вернуться в дом, нормально поесть и прилечь, поскольку тело до сих пор напоминало о том, что я пять часов провел в одном положении и в постоянной концентрации. Без груза за собой, который мог легко утащить вниз и перевернуть дирижабль, если бы зацепился за что-то, мы быстро выполнили всем манёвры и мягко коснулись причальной мачты. Не став дожидаться, когда матросы спустят трап, я поспешил к двери. На поле было очень ярко, этот свет мог испускать только один аппарат в нашей империи. Рядом с нами находился Аргус. Это я сразу понял, едва дверь открылась, и яркий свет с поля ударил мне в глаза. Оглянувшись по сторонам, я также с удивлением заметил, что вокруг полно солдат, которые двумя кольцами окружили наш дирижабль. «Что-то случилось», — понял я, когда спустился вниз и встретился с тремя людьми в такой знакомой мне одинаковой гражданской одежде. «Сэр Реджинальд Твандир, нас послал ваш учитель. Один из них протянул мне письмо. Прошу последовать с нами. Аргус ждал только вашего прибытия». На проект дирижабль...» Я поражённо показал рукой на своё творение. «Прибор!» «Не волнуйтесь, сэр, они под надёжной охраной», твёрдо ответил он, кивая глазами на письмо в моих руках. Пришлось открыть его и узнать знакомый почерк всего с несколькими короткими словами. «Дело сделано. Возвращайся, Энтони». «Что за срочность такая?» Я пожал плечами и спрятал письмо к себе в карман. «А как же мои вещи?» «Всё уже на борту, сэр». «Хорошо, надеюсь, вы меня хотя бы покормите». Повернувшись к капитану, который ошалело смотрел на устроенное тайной полиции представление, я еще раз поблагодарил его за полет и заверил, что он не будет последним, поскольку технология еще очень сырая, и ее нужно хорошенько довести до ума и обкатать. Он со своей стороны заверил, что будет счастлив еще раз со мной поработать, но его взгляд говорил об обратном. Так что пришлось через силу улыбнуться, пожать ему руку и пройти вслед за тайной полицией, которая забрала с собой всех своих, оставив на поле только военных. Похоже, моя командировка на фронте подошла к концу. Понял я потому, как моя охрана сразу разделилась на тех, кто улетает, и тех, кто остаётся. «Я против, Артур!» Исповедник был стельку пьян. Но все доводы друга разбивались о нежелании предавать ученика. Он ведь обещал ему свободу после окончания обучения у себя. А на деле оказалось, что его изобретение послужило тем камешком, которое столкнуло гигантскую лавину государственного аппарата. Когда до всех дошло, что можно делать с помощью новой технологии, все как один потребовали тут же засекретить исследования, а всех причастных посадить под замок. Да, именно тогда, когда стал полностью ясен для всех механизм засеивания, а также то, что ядовитыми каплями душ можно с неба отравить вообще всё, обрекая население даже не города, а всей империи на смерть. Ведь количество исповедников, которые могли убрать из душ людей ядовитые капли, убивающие за несколько недель любого, было всего трое, и массовой защиты от этого пока никто не придумал, Руководство страны в панике и ужасе стало хватать и сажать под охрану всех, кто был причастен к проекту. 20 человек из цеха часовщиков, как, впрочем, и все, кто хоть мельком видел работу прибора, и Реджинельд, сейчас все вместе отдыхали в одном поместье тайной полиции за тройным кольцом охраны. Хорошо, хоть в тюрьму не догадались сажать, хотя вначале такие мысли в верхах возникали, настолько разрушительным и масштабным оказалось изобретение его ученика который сам, похоже, так до конца и не понял, что он создал. Ведь стоило установить сейчас его прибор на Аргус и слетать на нём к столице республиканцев, засеяв её теми ядовитыми каплями душ, после которых нет спасения, как война, которая велась не одно столетие, закончилась бы сразу. Да и кто будет воевать у противника, если целый гигантский город с полумиллионным населением умрёт в один день? Полностью деморализованный противник не будет готов продолжать сражаться дальше, опасаясь за судьбу других городов. Об этом понял император и его советники, что если сейчас это оружие, как и его изобретатель, попадут в руки врага, конец всему. Так что маховики государственного механизма закрутились так, что им, как владельцам патента, не только не выплатили выкупы и проценты, Государство его попросту национализировало, выплатив дольщикам лишь сумму их первоначальных вкладов. Теперь еще и эти повальные аресты. Ведь ничем другим нельзя было назвать то, что людей массово сгоняли, пусть и в комфортное жилье, но под охраной и без права выхода из него. Иначе как арестам это было сложно назвать. «Энтони, ни тебя, ни меня никто не спрашивает». Абсолютно в абсолютно таком же состоянии его собеседник говорил заплетающимся языком. «Там пришли такие силы в движении, что я могу только молчать в тряпочку. Ещё и спасибо сказать, что за патент деньги вернули». «Ты!» Удивлению исповедника не было предела. Вот уж кого нельзя было назвать малозначимым, так это главу тайной полиции, который контролировал всё и вся в империи. Назову тебе лишь три фамилии. Ротшильды, Спенсеры, Клиффорды. А этим стервятникам-то что понадобилось?» Изумился ремесленник, услышав фамилии аристократов, которые контролировали всю банковскую систему империи и были марионеточниками многих процессов, которые в ней протекали. «Власть, Антони, конечно же власть, а изобретение твоего ученика...» посягает на неё, причём так, что они отбросили все разногласия и дуют в уши императору одну мелодию о необходимости всё и вся засекретить, а ещё лучше прикопать всех причастных. Тогда я тем более против и уверен, за мной встанут другие исповедники». «Артур, ты понимаешь, что может произойти, если только Реджинальд подумает, что его могут убить? Ты представляешь себе масштаб проблемы?» «Но яд или пуля из винтовки его наверняка остановят», — согласился человек, который знал, о чем говорит. «Я не хочу этого, ведь я не меньше тебя вложил в него столько сил и времени, но если мне прикажут...» «Если он умрет, можешь передать кому угодно мои слова. В империи не будет больше исповедников». Как бы ни пьян был старый ремесленник, но он прекрасно понимал, что может последовать за смертью всего одного, пусть и талантливого исповедника. «Эти пауки, в которых власти деньги затмили все человеческое, в следующий раз, не моргнув глазом, прикажут устранить любого, кто пойдет против них или текущего строя». Тут нужно было понимать это и не позволять собой манипулировать. А в том, что он сможет донести эту мысль до остальных, он не сомневался. Мало кому из них нравилось сейчас вести образ птиц в золотых клетках, без права покидать свои поместья и замки. А если еще окажется, что охрана может в любой момент еще и прикопать их, то желающих продолжать служить империи точно больше не найдется. «Энтони!» «Артур, прекрати!» Он стукнул стаканом по столу, и жидкость разбрызгалась на стол. «Сегодня это будет Реджи, завтра Энни, послезавтра кто? Я? Не будет такого!» Глава полиции покачал головой, но вместо уговоров допил стакан, понимая, что перестал пинеть. «Ладно, я передам твои слова, но ты наживешь себе кучу проблем». Это ведь открытое неповиновение, ты понимаешь это? Мне плевать, Артур, плевать на их интриги и заговоры с высокой колокольни. Мальчика не тронут, и мое слово в этом, гарантия. Давай тогда еще выпьем. Сэр Артур налил из стремительно пустеющего графина два полных стакана и одним глотком выпил весь виски из него. Вот тут я тебя полностью поддержу У -у -у. Яна икнул исповедник и также одним движением, показывая этим годы практики, опрокинул в себя стакан.